Не выше. Думаешь, что что-то выше твоих сил, но оказывается не выше. Если человеку не удалось сбежать от ужаса, он пытается с ним подружиться. День за днём, день за днём. И вот уже прошла неделя и ещё неделя. День за днём, день за днём. У всех уже началась жизнь. Никите нужно в Смольный, Ирке в театр, Алёне по хозяйству. У Ильи прямой эфир, и скоро начнется съемочный период. Я думаю, всегда так. Сначала все падают, как подкошенные, и в ужасе стоят над вашей кроватью. А потом у всех начинается жизнь. Мои друзья не меньше со мной, но я больше одна. Но и моя жизнь обрела стройные очертания. Я каждый день встречаюсь с адвокатом. Каждый день сажусь за стол в кафе «Кузнечик», кладу на стол телефон, выключаю телефон, кладу выключенный телефон экраном вниз. Они не должны услышать ни слова из нашей с адвокатом беседы. Василий Васильевич рассказывает новости. Показания покупателя, показания свидетеля, что сказал следователь, что сказал прокурор. Все это похоже на... Шоколадное фондю. Тяжелое, густое, вязкое. Наркотик, который продавала Марфа, у метро Василиостровская. Реланиум. Реланиум. Транквилизатор, анксиолитик. Форма выпуска — раствор для внутривенного и внутримышечного введения. Показания. Лечение невротических расстройств купирование психомоторного возбуждения, купирование эпилептических припадков и судорожных состояний различной этиологии, условия отпуска из аптек, препарат отпускается по рецепту, условия и сроки хранения, реланиум относится к списку номер один сильно действующих веществ. Бабушка иногда говорила, что-то я перенервничала, пойду приму реланиум. С прошлого года... Реланиум считается наркотиком, без всяких поблажек на свое невинное прошлое в аптечке каждой семьи. Таким же наркотиком, как те, что нам привычно считать настоящими, страшными наркотиками. Если бы Марфа продавала реланиум в прошлом году, а если бы Марфа продавала реланиум во времена моей бабушки, это было бы куда менее страшным преступлением, чем, к примеру, продажа джинсов у того же метро Василиостровская. «Новости, что сказал следователь, что сказал прокурор, поступают к Андрею по цепочке. Адвокат, я, Илья». Андрей не хочет встречаться с адвокатом. Сказал, «Мне некогда болтать». Изучил окружение Марфы. Был в детском саду, где она работает днем, в центре «Дети дождя», где она работает вечерами. Встречался с родителями тех детей, которых Марфа водит в театр, в зоопарк, к врачам, с тренером в бассейне, к которому Марфа водила Мишеньку. Мишенькина мама сказала, «Передайте Марфе, что Мишенька очень скучает по ней, плачет». Андрей не нашел ничего, ничего, что хотя бы косвенно могло быть связано с наркотиками. Сколько раз я передавала Андрею через Илью, «Я тебя умоляю, уезжай! Уедешь?» Андрей не отвечал. Отвратительная привычка не отвечать на вопросы или отвечать... <смех> Наконец передал через илью. Уехать не могу, надеюсь быть полезным Марфе. Я передала. А если тебя арестуют? Андрей передал. Даже если меня арестуют, я буду полезнее Марфе, чем если бы я уехал. Я записываю в блокнот все, что говорит Василий Васильевич. Затем Василий Васильевич проводит встречи с другими клиентами за другими столиками, а я... Жду. Пока адвокат разговаривает с другими клиентами, я включаю телефон. Приходят сообщения в Facebook, одновременно звонят Skype и Viber. Сто человек моих близких друзей, давно уже живущих за границей, активизировались с развитием связи. Все спрашивают, отчего у тебя такой напряженный голос? Волнуешься из-за Крыма? Я отвечаю, нет, это личное, но все в порядке. Все здоровы. Они говорят, как ты можешь сейчас о личном? Адвокат долго разговаривает с другими клиентами. Я о многом успеваю подумать. Я думаю об Андрее. Неужели он не боится? Я думаю, а если бы сто человек моих близких друзей оказались под угрозой ареста, крушения жизни, стали бы защищать чужого человека, не думая о себе? Думаю, все, почти все, все, среднеприличные люди потеряли бы голову от страха и с разной степенью приличности думали только о себе, о своей безопасности, о своем крушении жизни, метались в панике, пытаясь защитить себя. И меньше всего их заботила бы чужая девочка в тюрьме, по вине которой они попали в эту страшную историю. Тут ведь как?» В обычных обстоятельствах человек тебе не чужой. Но если вдруг доходит до своей жизни, своей свободы, тогда отношение к этому человеку не чужому пересматривается. И еще подумаешь, насколько он не чужой. Может быть, не настолько, чтобы рисковать из-за него жизнью. Муж, жена, дети, родители, лучшие друзья, безусловно, свои». А как быть с остальными? Вопрос. А Никита, Илья, Игорь, как бы они себя повели? А я? Ой, честно, я бы сбежала в безопасное место и руководила адвокатом из безопасного места, как Ленин революции из-за границы. А когда все решилось бы, вернулась в пломбированном вагоне и выступила с речью на броневике. «Андрей, неужели он не боится, не боится оказаться в тюрьме по обвинению в руководстве преступной группировкой? У него вообще нет страха, у сумасшедших нет страха и у тех особой породы людей, кто, пусть он хмур был и зол, но шел. На одной из моих встреч с читателями мои читатели поспорили об Андрее». Андрей не знает, что он персонаж одной моей книжки. Муж всегда узнает последним об измене жены и о том, что он персонаж. Одна читатель, похожая на менеджера среднего звена, сказала, «Ваш Андрей — идеальный мужчина, надежный, мужественный, всегда молчит. Он кумир нашего отдела». Другая читатель, похожая на учительницу, возразила, Андрей недостоверный персонаж. Таких, как он, один два на всю Россию. Надеюсь, Андрей никогда не узнает, что он кумир отдела, что таких, как он, один два на всю Россию. Надеюсь, что не один два. Я жду, когда адвокат подойдёт ко мне. Василий Васильевич подходит ко мне и говорит: "Загляну к Аперам". Исчезает на час другой возвращается с новыми сведениями. Я записываю новые сведения в блокнот. Мой телефон выключен, чтобы они не услышали ни слова, сказанного мне адвокатом. Но ведь они — это те самые опера, к которым он заглядывает. Василий Васильевич не рассказывает мне ничего, чего бы они не знали. Только то, что они и сами знают. Я выключаю телефон, будто я шпион трех разведок. Цицерон или Матахари. Это смешно. То есть, если это кто-то устроил, то у него замечательное чувство юмора. Зачем скрывать от людей то, что они сами знают? А блокнот? Всё, что мы не хотим, чтобы они услышали, записано в блокноте моим аккуратным почерком, без сокращений и аббревиатур. У меня были лучшие лекции на курсе. По моим лекциям сдавал экзамены весь курс. Если они подойдут ко мне на улице и скажут, «Будьте добры, отдайте блокнот», что я с ним сделаю? Съем блокнот большой. Василий Васильевич объяснил мне, зачем скрывать от оперов то, что они сами знают. Потому что опера могут вести свою игру. Что у нас с ним своя игра, а у оперов своя. Каждый раз думаю, Нужно ли мне тоже ставить ударение на последний слог? Опера — это профессиональное произношение, как искра у электриков и компас у моряков. Но я ведь не опер, не адвокат. Василий Васильевич рассказывает, я записываю. Время от времени говорю, простите, я на минутку ухожу в туалет, закрываюсь от всего мира и думаю о чем-нибудь, что не наркотики, ни арест, ни тюрьма. «Я часто выхожу в туалет». Однажды Василий Васильевич сочувственно спросил, «С вами что-то не так?» «Спасибо, всё в порядке. Просто мне в туалете хорошо», — объяснила я. «Василий Васильевич — мой адвокат. Адвокату нужно говорить правду». «Я прихожу в кафе «Кузнечик» на Литейном каждый день. Иногда два раза в день». Иногда уезжаю из кафе «Кузнечик» на лекцию и после лекции возвращаюсь в кафе «Кузнечик». Иногда просто сижу тут с утра до вечера. Думаю, я же писатель. Думаю, ничего. Когда-нибудь я расскажу. Сначала напишу положенное «Эта история придумана, все персонажи вымышлены», если вы можете вообразить, что я могу придумать такую историю. Первая фраза будет такая. Мне было хорошо только в туалетах. Алена рассказывала мне, что когда они поженились, Никита после секса, вместо того, чтобы прямо спросить, «Дорогая Алена, у тебя был оргазм?» Спрашивал, «Тебе было хорошо?» Тогда слово «оргазм» считалось неприличным, а туманное «было хорошо» — приличным и деликатным. Не знаю, используют ли сейчас этот застенчивый эвфемизм. Я всё равно начну с фразы «мне было хорошо только в туалетах». Нет тут никакого сексуального намёка. А дело в том, что я, принцесса мира, целыми днями сидела в кафе, сжимаясь от ужаса, и чувствовала себя в безопасности только когда выходила в туалет и закрывала за собой дверь. Василий Васильевич несколько раз назначал мне встречи в других кафе, там, где у него суд или личные дела. В каждом кафе есть туалет кафе кузнечик встреча с адвокатом в записях разговоров андрея с марфой встречаются слова колеса порошок кафе кузнечик встреча с адвокатом в записях разговоров андрея с марфой встречается слово стекло на жаргоне наркодельцов «Стекло» означает «наркотики в ампулах». В записях разговоров Андрея с Марфой много раз встречаются слова «колеса», «порошок», «стекло». Каждый день что-нибудь ужасное. Каждый день много дней подряд. Не записываю. Жаль пустых листов.